Глава 20. У клада фрешни виконта Харбинджера в 31 год было вероятно меньше забот, чем у любого другого пера во всем Соединенном королевстве. Благодаря одному из предков, который приобрел земли и переселился в лучший миры за 150 лет до того, как на малой части его земель построен был городок Нетлхолд, а также отцу, который умер, когда сын был еще младенцем, но перед смертью очень разумно продал упомянутый городок, Виконт Харбинсур помимо своих земель обладал весьма солидным доходом. Он был высок, хорошо сложён, с красивым, мужественным лицом, и на первый взгляд все в нем так и дышало силой. Но это впечатление почему-то рассеивалось едва он раскрывал рот. И дело было не столько в его манере говорить быстро, небрежно, щеголяя грубоватыми новомодными словечками и все обращая в шутку, сколько в ощущении, что ум диктующий эти речи по своему складу своему предпочитает выбирать пути наименьшего сопротивления и действительно он был из тех людей, какие нередко играют видную роль в обществе и в политике просто потому, что они не дурные собой, богаты, знатны, уверены в себе и довольно деятельны, отчасти по природной склонности, отчасти по наследственной привычке всегда идти напролом. Бездельником он во всяком случае не был. Написал книгу путешествовал, Месхил Зуание капитан территориальных войск был мировым судьей, отлично играл в крикет и много ораторствовал. Сказать, что он лишь притворялся пылким сторонником социальных преобразований, было бы несправедливо. Он по-своему ими увлекался, а стало быть не лишён был ни воображения, ни доброты. Но в нем была чересчур сильная привычка, с молодого в британцах его круга привилегированной школой, привычка, которой так въелась, что стала второй натурой все на свете оценивать с точки зрения мерок и предрассудков своей касты. Поскольку все его друзья и знакомые точно так же погрязли в этой привычке, он естественно ее не замечал. Напротив, он весьма строго осуждал в политике всякую предубежденность и узость взгляда, которую тотчас подмечал, например, он он конформистов или либеральных деятелей. Никогда в жизни он не признался бы, что для него иные двери захлопнулись уже с самого его рождения. Закрепительно на засов его поступление в Итон и его дизепты на глуха Никто не стал бы отрицать, что в нем есть немало хорошего: высокая честность, прямодушие, порядочность, душевная чистоплотность, уверенность в своих силах и при этом отвращение ко всему, что, так сказать, официально признано жестокостью. И сознание своего долга служить государству, которое существует прежде всего для блага привилегированной школой и управляется ее питомцами. Но потребовалось бы куда больше самобытности, чем Харбин, чтобы было отпущен природой, чтобы он сумел взглянуть на жизнь с какой-то иной точки зрения, чем та, что прибивалась ему с колыбели. Чтобы до конца понять этого человека, следовало бы без предубеждений, свежим взглядом, поглядеть на какие-нибудь крупные крикетные состязания, видным участником которых он бывал в школьные годы. Следовало бы с какого-нибудь нейтрального места с высоты час перерыва понаблюдать за стадионом плошь заполненным удивительной толпой, где у всех и у каждого в точности та же походка, та же шляпа на голове, и на всех лицах одно и то же выражение, и у всех и каждого в точности те же верования и привычки, всеобщий стандарт, какого больше нигде и никогда не видывали сотворения мира. Нет, среда виконта Харбинзора не благоприятствовала развитию самобытного характера. К тому же он от природы отличался скорее стремительностью, чем глубиной. И как-то так выходило, что ему почти не случалось побыть одному и помолчать. Он постоянно сталкивался с людьми, для которых политика в какой-то мере игра. Все и всюду за ним ухаживали, всегда он делал, что хотел, не ведая никакого принуждения. И остается лишь удивляться, что он обладал хоть небольшой долей серьезности. Влюблен он тоже никогда не был, и только в прошлом году впервые начавший выезжать Барбара положила его на обе лопатки. Как выразился бы он, если всё прежде шла о нем самом. Но хоть и отчаянно влюбленный, он до сих пор не просил ее руки. У него, так сказать, не хватило времени, а может быть, и храбрости или уверенности, что иначе нельзя. Вблизи Барбары он просто не мог себе представить, как жить дальше, не зная своей судьбы, а в далётнюю испытывал чуть ли не облегчение, ведь так много всяких дел, а стольком надо поговорить и вечно ничего не успеваешь. Но в последние две недели, когда ради Барбары Харбинжер деятельно поддерживал кандидатуру Милтоуна, любовь её росла не по дням, а по часам, и душевное равновесие несколько нарушилось. Он не хотел себе признаться, что в его тревоге по Куртье, ведь в конце концов Куртье просто никто, да еще в придачу крайний. А люди крайних воззрений вызывали у Харбинджера совсем особенные, чисто физическое чувство. На на губах у него начинала играть особенная улыбка и по-особенному звучал голос. И однако всякий раз, как он видел перед собою это живое, но смешливое лицо, в глазах его появлялся холодный, испытующий блеск, а порою и тень страха. Правда, они почти не встречались. Харбинджер целыми днями разъезжал в автомобиле и произносил речи, а Курцет целыми днями писал или ездил верхом, так как больная нога его еще недостаточно окрепла для пеших прогулок. Но раза два поздно вечером в курительной викон затеял полушутливые споры с рыцарем безнадежных бит. И очень скоро в голосе его поневоле начала звучать плохо скрытая досада. Непостижимо, чего ради человек тратит попусто время и силы в погоне за несбыточной мечтой. Жизнь есть жизнь, человеческую природу не переделаешь. И его безмерно срединосмешиваю искрки в глазах куртия, и нотки в голосе, явственно говорившие бы напрасно кипятился мой юный друг. Наутро после одной из таких стычек увидел, что Барбара выходит из дому, одетая для верховой езды. Харбинджер попросил разрешения проводить ее в конюшню и пошел с ней рядом, необычно молчаливый. Сердце его как-то странно сжималось, и уголь горле, бог весь почему пересохло. Конюшня Монкренди была не меньше иного загородного дома. Сейчас тут стояла двадцать одна лошадь, включая и пони маленькой Н. А могли разместиться все тридцать. Во всем графстве не нашлось бы другой конюшни, построенной так высоко и просторно, с таким превосходным освещением и вентиляцией, где все так и сверкало чистотой. Право, нельзя было себе представить, как в таких хоромах лошадь может еще помнить, что она всего-навсего лошадь. Каждое утро у главного ухода ставили корзинку с морковью, яблоками и кусками сахара, к услугам тех, кому захочется побаловать общих любимцев. С девяти до десяти утра они всегда были на виду. Поводы привязаны к медному кольцу у стояли, голова обращена к дверям, шея изогнута, уши торчком, начищенные бока лоснятся. Прислушаясь к знакомому негромкому посвисту не занятых уборкой конихов. Они раздумывали о чем то своем, готовые приветливо закивать навстречу всякому, кто придет их навестить. В конце северного крыла конюшни в просторном деннике помещался любимец Барбары, Гнедой Гунтер, громкой родословной. Пятнадцать его предков были внесены в применные книги, и только одна шестнадцатый свежей крови те в жилах, чтобы не портилась порода. Заслышав знакомые шаги, он замер, изогнув шею. Несколько минут назад он доживал яблоко, лежавшее в кормушке среди прочей еды, и еще ощущал аромат этого лакомства, а слух его уже приобрёл близящийся звук с которым обычно появлялась морковка. Когда Барбара отворив дверь денника Позолахел, он точасно направился к кормушке, доказывая свою независимость, но услыхав "Ах, так, ну хорошо же", повернулся и подошел к хозяйке. Выпуклые сверкающие мягким блеском глаза, затененные густыми каштановыми ресницами, внимательно оглядели его с головы до ног. Марковке нигде не было видно. Он утянул шею, понюхал ее талию и легонько одними губами ущипнул руку в перчатке. Неучуя морковки, он дёрнула голову и фыркнул. Потом осторожно переступил, чтобы не отдавить ей ногу, стал легонько подталкивать ее плечом. и наконец ловко зашел сзади и задышал ей затылок. Но и тут не пахло морковкой. И потянувшись через плечо барберы, он уронил капельку слюны ей на щеку. Морковка появилась на уровне ее талии и он, свесив голову, потянулся к любимому лакомству. Почувствовал под челюстью твердое, прохладное прикосновение, опять чугну в запах и слегка потолкнул барбару коленом. Но Маркоку всё не давалось, и тогда он, скинув голову, отошел и притворился, что никого не замечает. И вдруг нечто длинное, и гибкое из двух сторон обвило его шею и что-то мягкое прильнуло к носу. Он молча терпел, только прижал уши. Мягкая тихонько подула ему в нос. Он уныло наставил уши и дунул в ответ, но посильнее, с любопытством и мягко отстранилась. И вдруг оказалось, что морковка уже у него в зубах. Харбинджер, при к переборке дневника наблюдал эту сценку, ещё к её покрывала непривычная бледность. Когда все это кончилось, он вдруг сказал: «Реди Бэбс". Голос его, Юнерни в самом деле прозвучал странно. Барбара круто обернулась. "Да?" Долго еще мне так мучиться?» Она не покраснела, не опустила глаз и смотрела на него почти с любопытством. В этом взгляде не было жестокости и ни тени недоброжелательства или женского коварства, но он испугал Харбинжера безмятежной неприничизаемостью. Невозможно понять, что скрывается за этим спокойным взором. Харбинджер взял руку Барбары и склонился над нею. «Вы ведь знаете мои чувства", сказал он тихо. "Не будьте ко мне жестоки". Она не отняла руки, видно ей это было все равно. Я ничуть не жестоко. Он поднял глаза и увидел, что она улыбается. Но тогда, Бэпс, Его лицо было совсем близко, но Барбара не отшатнулась. Она только покачала головой. Харвинджер вспыхнул. Почему? Спросил он и словно вдруг пораженный ее безмерной несправедливостью, выпустил ее руку. Почему? потребовал он резко. Но ответом было молчание, лишь щериколиво за круглым окошком дохел дожевывал морковку. Каждым нервом Харбинжер ощущал сладковатый, терпкий, сухой запах одника, смешавшийся с ароматом волос Барбары и ее платья, и уже почти жалобно он спросил в третий раз: "Почему?" Заложив руки за спину, она сказала мягко: "Дорогой мой, откуда же я знаю, почему?" Так просто было бы ее обнять, если б только он осмелился. Но он не осмелился и опять отошел к переборке. Прикусив палец, он хмуро смотрел на Барбару. Она ласково гладила коня по носу, и в душе отвергнутого начало закипать что-то вроде холодного бешенства. Она ему отказала, ему Харбинжеру. До этой минуты он не знал, даже не подозревал, как сильна его страсть. Да разве существуют для него другие женщины, когда есть на свете эта юная, спокойная, улыбающаяся, дышащая сладостным ароматом создания? От одного ее вида у него кружилась голова, щемило сердце, и страшное томление наполняло все его существо. В эту минуту он сам себе оказался несчастнейшим из людей. "Я от вас не отступлюсь", промотал он. Барбара улыбнулась. Улыбке этой была и капелька любопытства и сочувствия, и в то же время почти признательность, как будто она говорила спасибо, как знать. И сразу же держась подальше друг от друга и разговаривая только о лошадях, они направились к дому. Около полудня Барбара в сопровождении Курте выехала на прогулку. Довший три дня кряду юго-западный ветер упал, настала лучезарная тишина, когда дышать уже счастье. Подле Подойрочаствуя струившегося по краю вересковой пустоши, оно каменного истукана. всадники остановили лошадей и постояли, прислушиваясь, вдыхая свежесть чудесного дня. Голоса всего живого слились нежнейший хор: репетут ручёл или не ветерка, зовы людей и животных, пение птиц и жужжание пчёл. Всё смешалось в единую гармонию, тонким покровом окутало она землю, и ни единый звук не разрывал ее. Был полдень, час тишины, многим во главу солнца, которого не было так долго не смолкал ни на минуту. А под этим покровом был другой, тончайший, сотканный из душистых соков молодого папоротника, почек вереска, еще не утративших аромата лиственниц, дрока едва начинающего буреть, и всё укрыталось дыхание боярышника и откуда-то тянуло дымком. А над двойной одеждой земли над убором из долгоуханьи и звуков простиралось пышное покрывало воздушных высей, беспредельный задумчивый простор, который могут измерить одни лишь крылья свободы. Так они стояли, впивая сладость этого дня, потом лишь изредка перекидываясь словом, поехали вглубь вересковой пустоши, к самой высокой ее точке. И здесь снова долго стояли, не спешиваясь, оглядывая даль, открывшейся взором. Далеко на юге и на востоке виднелось море под ними на склоне холма медленно приближаясь друг к другу паслись два табунка необежденных лошадей Кортье негромко продекламировал Так буду я петь, держа любимую в объятиях, смешаются наши стада на лугу, и далеко внизу расстилится море божественная лазурь». Вновь наступило молчание Потом пристально глядя ей в лицо он прибавил Боюсь леди барбаров, что мы видимся наедине в последний раз Итак, пока еще, можно, я должен сказать, что преклоняюсь перед вами. Вы всегда останетесь для меня божественно прекрасной звездой. Но ваши лучи слишком скопостительный, я буду поклоняться вам издалека. Прошу вас с вашего седьмого неба порой обращайте на меня снисходительный взор и хоть изредка меня вспоминайте. Барбара замерла, слушая эту речь, в которой странно смешались ирония и горячие искренние чувства, Лицо ее пылало, Да, сказал Куртия, только бессмертному дано заключить в объятия богиню. А я буду сидеть в ноги за пределами владений сильных мира сего и трижды в день простираться ниц. Барбара молчала. Рано поутру продолжал Куртия: покинув тёмные мрачные обители свободы, я буду возвращаться лицом к храмам великих, и там очами веры я узрю вас. Он умолк, заметив, чтобы вы, Барбары шевельнулись. Прошу вас, не можете меня "Куртье, перевосходил взял ее руку и паднюс губам. Поедемте", сказал он. В тот вечер за обедом, сидя напротив своей внучатой племянницы лорд Денис смотрелся у нее и был поражен. Необыкновенно красивая девочка, подумал он. Нет, она просто очаровательна. Барбару посадили между Куртье и Харбинсэром. И старик своими все еще зоркими глазами внимательно наблюдал за ее соседями. Оба были внимательны к своим соседкам с другой стороны, но все время украдко следили за Барбарой и друг за другом. Лорду Денису все было совершенно ясно, и под его суровыми седыми усами, над аккуратной острой бородкой, затаилась улыбка. Но он терпеливо выжидал, Чутье балов подсказывал ему, что ни одного клочка водяной огинной глади не следует оставлять без внимания. И вот наконец спокойная минута, девочку никто не занимает разговором. Посмотрим, что же вынудит на поверхность. Барбара мирно с аппетитом ела, как и полагается молодому здоровому существу. Но взгляд ее из-под ресниц скользнул в сторону куртии. В этом быстром взгляде лорду Денису почудилась тревога, словно что-то волновало за девушку. Тут заговорил Харбинджер, и она обернулась, отвечая ему. Лисония стало спокойное, чуть улыбающееся, в нем сквозило оживление, неудержимая почти вызывающая радость бытия. Лорду Денису внезапно вспомнилась собственная молодость как они хороши, как подходят друг к другу. Если без судить за Халбинжера, лучший пары не найдешь во всей Англии. Он снова посмотрел на Куртье. мужественное лицо, говорят опасный человек и чувствуется ненучательно сдерживаемый жар. Пожалуй, такое может увлечь молодую девушку. Для сугубо практичного и здравомыслящего лорда Дениса Куртье был загадкой. Наружность у него приятная, но как-то смущает эта постоянная усмешка и способность друг багроветь, свойственной очень вспыльчивым людям. Этот малый со своей проповедью человека любви, того и грети занесётся Бог есть куда. Лорд Дениус настороженно относился к человеколюбцам. Быть может, они оскорбляли присущее ему безошибочное чувство приличия. Всюду и везде они ищут жестокость и несправедливость, и найдя, кажется, приходит и восторг, прямо раздуваются чувствуешь что-нибудь такое а поскольку жестокости и несправедливости вокруг немало они так никогда и не принимают своих естественных размеров в сущности люди которые живут идеями несколько утомительны для человека которому вполне довольны и трезвых фактов Легкое движение барбары вернуло лорда дениса к действительности неужели обладательница этой короны золотисто-каштановых волос и дивных плеч та самая молодка бебс который верхом на пони каталась с ним в Хайтберке. Чёрт его знает, как летит время. Барбара что-то искала глазами и посмотрел в ту же сторону, лорд Денисо увидел милтоновна. Какая разница между братом и сестрой? Несомненно, обоих терзает сейчас самая жгучая забота юных лет, так что иной раз он знал это по себе, не отпускает ли не до старости. Девочка смотрит на брата как-то странно, словно просит о помощи. На своем веку лорд Денис немало видел молодых созданий, которые покинул, убежище своей свободы, вступали в дом, где разыгрывается великая лотерея. Многие вытянули счастливый билет и уже не знали больше, что значит холод жизни, а многим не повезло, и глаза их угасли в этом доме за плотными ставнями. Мысль, что и малютка Бэб вступает в эту беспощадную игру, наполнила его сердце тревожной печалью. И ему противно стало смотреть на этих двух мужчин, постергающих её точные охотники дичь. Нет, только бы она не выбрала этого рыжего немолодого, который может очевидно похвастать идеями, но отнюдь не родословной. Пусть держится своего круга, пусть уйдёт замуж за юнца, чёрт его дери, который похож на греческого бога, отпустившего усы. Штериков вспомнилось, что говорила племяннице недавно об этих двоих, о том, какая разная у них жизнь. Какие-то романтические представления бродят в ее голове. Лорд Денис опять посмотрел на Куртия. Есть в нём что-то Донкихотское, такие кидаются очертя голову на встречу любой опасности. Все это прекрасно, но не для Бэбс. У нее нет ничего общего с прославленной Анитой подругой прославленного Гарибальди. Весьма характерно для лорда Denys и для многих других, что умерших борцов за свободу он считает гораздо выше живых. Нет, Депс нужно куда больше или быть может меньше, чем такая жизнь, когда над головой звезды вместо крыши, и у тебя только и есть, что твой любимый, до да дело, за которую он сражается. Ей нужны удовольствия не слишком много усилий, а там и немножко власти. Не та неуютная слава, что осенит когда-нибудь женщину, прошедшую через великие испытания. Но ставылась красоти, поклонение высшего света. Должно быть, это ее прихоть, если она вообще есть, просто плод девичьей фантазии. Ради мимолетной тени отказаться от того, что прочно и надежно, немыслимо. И снова лорд Дениус перевёл проницательный взор в Барбару. Какие глаза, какая улыбка. Нет, это пройдет как корь, и она выберет этого греческого бога или умирающего галла, словом этого юнца с усиками.